Георгины Вчера, уж солнце рдело низко, Средь георгин я шел твоих, И как живая адолиска Стояла каждая из них. Как много пылких и томных, С наклоном бархатных ресниц, Веселых, грустных и нескромных отсюду улыбалось лиц. Казалось, нет конца их грезам на мягком лоне тишины. А нынче утренним морозом они стоят опылены. Но прежним тайным обаяньем от них повеяло опять. И над безмолвным увиданием мне как-то совестно роптать.